Глава 13. На рассвете мордашка поднялся с кучи листьев и в последний раз осмотрел своеобразный курган, который сложил накануне. Разбитый гравицикл, погибший пилот и комбинация из деки и комлинка, которую Гарик запрограммировал при лунном свете, и все это накрыто тонким термоодеялом, обнаруженным в бардачке машины. Затем Гарик отправился в путь. Во время сна все мускулы, сухожилия и даже кости его тела превратились в одну сплошную ноющую от боли массу. Тем не менее, шел мордашка быстро. На чувство направления он никогда не жаловался, ориентировался на месте хорошо, и уже не надо было тащить за собой умирающего друга. Через час он добрался до выпотрошенной дишки Фанана. Тела исчезли. Наверное, соскоривые начальника Синджа пришли и ушли, никого не оставив сторожить выгоревшую, потерявшую всякую ценность, груду металла. В настороженное чериганье и шорох просыпающегося леса не вплеталось гудение двигателей. Поиски либо свернули, либо перенесли в другой квадрат. Утро еще не закончилось, когда Гарик доплыл до утопленного в озере Перехватчика. Залез в кабину и придирчиво и неспешно проводил предполетную подготовку. Но окончив, он больше не медлил. Времени было мало и оставалось все меньше. Темная вода вскипела. Вдоль иллюминатора побежали цепочки желтоватых пузырей и лоскуты грязной пены. Затем репульсоры справились с илом, которым увяз жмурик, и перехватчик всплыл над озером. Вверх, на юг, через узкую полосу леса. Вот и река. Вниз по течению, под брюхом машины, в перемешку мелькают вода и земля. Мордашка послал сигнал и получил ответ, а через несколько секунд его дишка зависла над поляной, которую он выбрал вчера для ночевки, и над черным термоодеялом, которым он накрыл друга. Дальше ждать было бессмысленно. То он не оживет. Всю прошлую ночь Гарик ворочался в куче прелых прошлогодних листьев, мучаясь сомнениями, и нежеланием делать то, что собирался. Теперь на эмоции не было времени. Лорен развернул машину, чтобы та смотрела строго вниз, словно пилот собрался таранить планету. Репульсоры взбили листья, подняв небольшой ураган, который в считанные секунды сдул одеяло, скрывающее тона Фанана. Органический глаз киборга был закрыт. Мордашка сам закрыл его прошлой ночью. Но к Эпланту все еще шел сигнал от миниатюрного источника питания, и тот горел привычным красным огнем. «Интересно», — отрешенно подумал Гарик, — «что он видит?» А затем Лорен выстрелил. Лазерные пушки превратили полянку в огромный костер, а гравицикл тела и протезы — в пепел и кипящий сплав пластика и металла. Мордашка нажимал на гашетку — Пока внизу не осталось ничего, что следователи военачальника Синжа сумели бы связать с именем Тона Фанана. Потом развернул перехватчик и направился в космос. Когда все вопросы были заданы, ответы сформулированы, Ведж устало спросил. «Ты хоть поел?» Мордашка кивнул, потер ладонью подбородок и явно удивился, обнаружив там вместо искусственных шрамов щетину. «Вроде бы, ладно». «Знаю, этим горю не поможешь, но насколько я могу судить из твоих слов и по записям с твоего жмурика, ты все сделал правильно. Не уверен, смог бы я...» «Я не спас Тона», — Вед кивнул. «А я не спас Бикса и многих своих друзей. Я не буду делать вид, будто все обойдется. Ничего не обойдется, мордашка. Я до сих пор спать не могу. Просто я хочу, чтобы ты понял, не нужно идти по этой дороге одному». «Захочешь поговорить? Приходи ко мне, к Уэсу или к Мину. Настроение мы тебе едва ли поднимем, зато сумеем напомнить, что можно пережить даже это». «Да, сэр». Лорен что-то обдумал. «Если позволите, я хотел бы в ответ немного помочь вам». «Это как?» «Я знал Тона лучше других. Я могу вместо вас написать его семье». «А, ясно. В этом нет необходимости. От этой беды мы избавлены». «Пока ты мылся в душе, я просмотрел его досье и файлы на деке, которую ты привез. В случае гибели Тона то предполагалось уведомить тебя». Гарик округлил глаза. «Меня? А почему не родственников?» «А у него нет родственников. В семье он был единственным и родился довольно поздно. Его родители умерли, когда он еще учился. Ближайшие родственники – троюродные кузены, которые в глаза его не видели». К тому же ты являешься его душеприказчиком. Возможно, Мордашка и хотел что-то сказать, но впервые в жизни хлопал глазами доловил ловил ртом воздух. «Мне еще нужно поработать с этими документами», — сказал растерянному пилоту Ведж. «Потом отдам их тебе. Дай мне немного времени, пока иди и выспись. Не сумеешь? Просто полежи. Слушаюсь, сэр». Гарик поднес ладонь к виску. Антилас откозырял в ответ, подождал, когда Лорен выйдет, потом отсчитал 5 секунд и позвал. «Вэс!» Янсон сунул голову в дверной проем. Веселье на круглом лице не наблюдалось. «Чего изволите, босс?» «Припиши Лару Ноцель к мордашке в качестве ведомого. И, по-моему, в отличие от остальных, она недавно проходила курс первой помощи, так что назначим ее врачом. Обеспечь ее записями и оборудованием, какие ей могут понадобиться». И попроси ее приглядеть за Лораном. Не хочу, чтобы он сорвался из-за смерти фанана Только поаккуратнее. Не то мордашка решит, будто мы за ним шпионим. Хотя мы занимаемся именно слежкой. Умница. Янсон скрылся, а буквально через минуту в дверь постучали. Веч уставился на нее с ненавистью. Вспомнил давний совет Тик Хоселчу. Посчитал в уме до 10, Потом еще до 10. Потом плюнул и крикнул «Не заперта! И привычно поднял ладонь куда-то на уровень виска, отвечая на приветствие нового посетителя. Если бы он не устал так, то, наверное, удивился бы. В Менедойносе что-то изменилось, хотя физиономия по-прежнему навевала уныние. Густая копна черных волос все так же требовала расчески, а взгляд был такой, будто Мин собрался на похороны. А потом до Верджа дошло. Одежда. С черной форминки не были спороты нашивки когтей, а на штанах появились красные лампасы – знак карелианских кровавых полос. Мина представили к награде еще во время службы на Карелии, но в призрачной эскадрилье он полосы не носил. Кажется, соотечественник взялся разгребать пыльные завалы у себя на чердаке и даже успел отыскать там кое-что стоящее. Добрый знак». В показном хвостостве Мин замечен не был, он не станет надевать кровавые полосы просто так, с повседневной униформой. Как истинный сын Карелии, веч с подозрением уставился на штаны соплеменника, хотя и не забыл предложить тому сесть. «Почему, мне кажется, что говорить мы будем не о мордашке?» «Так точно, сэр, о Ларе». И Мин поведал историю о найденном брате, который не должен был выжить, но тем не менее был жив» который не должен был отыскать сестру, но все же нашел. А потом Дойнос описал в деталях, как можно слетать на Альдивы и чем там заняться. Проснулся Мордашка не скоро, хотя большую часть его времяпрепровождения трудно было назвать сном. Но и на бодрствование оно похоже не было. Гарик пребывал в возбужденном состоянии, когда сознательную мысль не удержать, а в спасительное благословение забытие не провалиться – В голове теснились воспоминания. А на терминале мигал индикатор получения почты. Гарик активировал компьютер. Обещанные документы от командира. Быстро же он справился. Приказ относительно Лары Нотсель, которая становилась ведомом мордашки и медиком эскадрильи. Тоже мне новость. Копия завещания Тона Фаннена. Его мордашка читать не стал. Письмо от Тона, датированное менее чем за час до смерти. Гарик сделал глубокий вдох и открыл файл. Изображения не было, только текст. Значит, Тон делал записи по дороге, лежа на седле гравицикла. «Мордашка, не стану докучать тебе медицинскими терминами и прочей научной белибердой. Достаточно сказать, что в отчете о вскрытии патологоанатом написал бы о повреждении внутренних органов и внутреннем же кровотечении. Лично я грешу на разорванную почку». Хотя всегда испытывал трудности с точным диагнозом. Как бы то ни было, долго я не протяну. Лщу себе мыслью, что ты плохо перенесешь мою смерть. Если я ошибаюсь, не говори мне. С одной стороны, не хочу причинять тебе лишнюю боль, а с другой мне будет приятно. А еще я знаю, что ты не будешь казнить себя. Я так хочу. Существует всего два человека, которые виноваты в том, что меня зацепило. И один из них я. Нечего было загорать на плоскостях. А имени второго я не знаю, потому что ты сбил этого засланца, я видел. Между прочим, отдельное тебе спасибо за это, если я еще не поблагодарил. В этой компании третьему места нет, так что проваливай ко всем ситхам. Оставляю тебе кое-какие деньги. Вообще-то их очень много. Семейство мое преуспело. Я единственный наследник. Не сумел промотать состояние родителей, как ни старался. Так, потратил чуть-чуть на импланты и развлечения». По условиям завещания с частью суммы тебе придется расстаться определенным образом. Если откажешься, все деньги достанутся и без того богатому актеру, при упоминании которого ты кривишься, плюешься и кричишь, что он жалкий бездарь. Так что своими же руками сделаешь его еще богаче, несмотря на действительное отсутствие у него талантов и личную дешевизну. «На чем это я? Времени у меня и правда мало». «А я никак не придумаю, как сказать тебе все, что нужно. Полагаю, сухой остаток таков. Спасибо, что был моим другом. Мне позарез нужен был друг, ты им стал. Тон Фанон, пилот, остряк и философ. Ах да, не дай моим стеклянным воришкам голодать, они такие милашки, а симпатяк следует холить, лелеять и нежить». Мордашка ждал, что на него обрушится тяжесть, удар свыше, но ощущал только тупую боль, которая навязалась к нему в спутнике с прошлой ночи. Он отыскал среди документов завещания и внимательно изучил его. «Полагаю, ваши шпионы уже доложили, что всем нам светят задания различной степени важности», — сказал Веч. «Двое или трое не решил еще. Останутся на базе на всякий случай. Остальные, умерьте волнение страсти, пожалуйста, получают увольнительные». Он подождал, когда стихнет восторженное улюлюканье и рев. Призраки сидели за столом в грузовом модуле, оборудованном под инструктажную комнату, и радовались. Не слишком бурно, потому что к смерти Тона Фанана еще не успели привыкнуть. «Задание номер один. Встреча с Синджем», — продолжил Антилас, когда народ перестал колотить друг друга по спинам. «Лорен за главного. В спутники он себе выбрал Дию и Тайнера». Задача – сбор информации. Весьма деликатно. Вот почему команда набрана из профессиональных убийц. Кто-то весело хмыкнул. Тирия пихнула Келла кулаком в бок. Блондинка сердилась. Во-первых, ее дружок отправлялся на опасное задание. Во-вторых, ее с собой не брал. Полетят ребята на Наре. Задание номер два. Родственная встреча Лары и ее брата. Будем надеяться, что ничего кроме семейного воссоединения не случится хотя есть шанс, что Синж расставил пробный капкан. Поэтому с Ларой отправится лейтенант Дойнос, и полетят они на своих крестокрылах. Задание номер три касается лично меня. Мне нужно смотаться на Корускант, доложиться начальству и выслушать гениальные распоряжения штаба. Остается еще пять крестокрылов, поэтому пятеро из вас могут составить мне компанию и немного повеселиться и отдохнуть. А вот лейтенант Янсон никуда не летит, он остается караулить наше гнездо, потому что вывольнительный он уже был, и теперь его очередь поработать. Танабец помрачнел. Никому не разрешаю веселиться, обиженно заявил он. Узнаю, что кто-то развлекался, этот гад месяц будет дежурить на кухне. Даже я, босс, ты на Камбузе, третья звезда смерти. Обещаю, Уэс, мы будем влочить на Курусканте жалкое существование утешил друга Антилос. Заметил поднятую руку и кивнул. «Хочешь что-то сказать, Дон?» «Ну да, я же говорил вам об особой миссии, помните? Ну, про программу для железного кулака, ну, которая должна...» «Я все помню». Как и то, что ответил, будто это хорошая идея, но не для первой встречи с противником. Ледоруб отмахнулся, не желая слушать того, что ему лично не нравилось. «Ну так я закончил программу». «Да неужели?» Верш улыбнулся. «Здорово. Я написал ее как раз к вылету группы. Чтобы врезать ее в бортовой компьютер, нужен опытный программист. Другой в тамошнем льде увязнет. Но я прогнал программу по тестам. Так она работает. И хорошо. Мы ею обязательно воспользуемся, но не сейчас. Скорусканта, мы привезем тебе новое оборудование. Сможешь довести свое произведение до совершенства». «Сидх вас подери, сэр! Да у нас другой такой возможности не будет! Нужно пользоваться, чем есть! Вы все осторожничаете, трусите, а мы потери несем!» В гробовой тишине янсоновская ох прозвучало громом с ясного неба. Замолчавшие пилоты с тревогой поглядывали то на Веджа, то на Кастина, никто больше не веселился. Антилас выдержал паузу во время которой удерживал себя от желания принародно съездить ледорубу по челюсти. «Офицер Дон!» – процедил он. «Чего?» «Офицер Дон!» – Кастин поежился, огляделся по сторонам, затем поднялся со стула и даже встал почти смирно. «Сэр!» «Ваш опыт и интуиция говорят вам, что сейчас самое подходящее время, чтобы привести ваш план в исполнение. Мои утверждают, что лучше это сделать...» «Чуть позже. При остальных равных ставках, как по-вашему, к чьему внутреннему голосу я должен прислушаться?» «Ну, к своему, наверное». Под холодным пристальным взглядом коррелянина Ледоруб был крайне несчастлив. «Следующий вопрос. Если мы сделаем по-моему, и я окажусь прав, мы сохраним себе жизнь. Если мы сделаем по-моему, и я ошибусь, мы всего лишь упустим шанс, который получим опять» когда нетопырки начнут работать над Синжа, А я получу удар по репутации и узнаю кое-что новое о жизни, но переживу и то, и другое». Верч помолчал. Пилоты сочувственно поглядывали на Кастина, но не спешили выступать в его защиту. «Если мы поступим по-вашему, и вы окажетесь правы, мы значительно ускорим уничтожение противника, но если вы ошибаетесь, и вы и ваши спутники попадете в плен или будете убиты», «Это событие вы едва ли переживете. Разницу уловили?» «Ну, да, сэр, но...» «Заткнитесь!» «А теперь представьте, что вы – военный летчик Новой Республики и ощущаете острую необходимость вдрызг раскритиковать способ мышления или манеру поведения вышестоящего офицера. При остальных равных ставках вы приметесь за дело публично или с глазу на глаз?» Кастин спал с лица. «С глазу на глаз, сэр...» «Я дам вам время подумать. Вы остаетесь на базе, пока ваши товарищи полетят на Корускант. Садитесь». Ледоруб нашарил стул и сердито нахохрился на нем. Ветч обвел взглядом пилотов. Призраки сделали попытку слиться с интерьером. «Еще один гений найдется?» «Нет?» «Тогда готовьтесь к заданиям. Все вон». В каньоне мордашка догнал Кастина. «Что за дела?» Ледоруб сердито мотнул головой и даже не подумал замедлить шаг, хотя метался по каменной шахте без определенной цели. «Он ошибается, мордашка! Он ошибается!» «С чего ты взял?» «Потому что, ну не знаю я, он так трясется над нашими жизнями, так печется о нас, что и на миллиметр не отступит от старой тактики. А ведь кампанию можно завершить одним махом!» «Командир без колебаний рискнет нашими жизнями и своей в придачу, если понадобится Кастин. Пока я летаю с ним, я ни разу не видел, чтобы было иначе. Просто несмотря на все шутки о коррелианах и о том, что им плевать на ставки, нашему Камэску не плевать. И он побольше нашего знает о стратегии, тактике, ресурсах и всем таком. А если Антилас говорит, что задание не стоит риска, то он прав, а я ошибся. Уныло завершил фразу Ледоруб. Вероятно. Ну и пусть, Кастин. Пообещай мне, что не станешь ничего предпринимать по собственному почину. Обещаю. Да он вдруг остановился и зазирался по сторонам. Они с Гариком стояли как раз возле столовой и кухни. Я голоден. А он зашагал к столикам. Хорошая прогулка, как правило, возбуждает аппетит, сказал ему в спину мордашка. Следом он не пошел. Наверное, не стоило докучать обиженному на весь мир ледорубу. За пленкой защитного магнитного поля мелькнули две размытые серые тени – крестокрылы Лары и Мина Дойнаса. Мордашка попытался проследить за ними, не получилось. Зато он увидел, как следом прошло звено из пяти истребителей – Ведж, Кроха, Шалла, Тирия и Хрюк. Ребята отправились веселиться в столицу. Гарик позавидовал им, нет, не неожиданным увольнительным и не тому, что несколько часов они проведут в полете. Мордашка пришел к выводу, что на состояние его духа грядущая встреча с военачальником Синджем влияет дурно. Ни самой встречи, ни синже лорон не боялся, но как только ему описали задание, в душе поселился страх, что в какой-нибудь ответственный момент он вспомнит о Тоне Фанане, не сдержится и бросится на военачальника. Наверное, даже сумеет убить его или серьезно ранить, но с задания не вернется ни он. "Не его товарищи. Мощность?" спросил Гарик. "97% от нормы". В кресле второго пилота устроилась Твиллика. Только это была не совсем та диапасик, к которой Гарик успел привыкнуть. Обычно ничем не украшенные головные хвосты Лекку сейчас были декорированы хитроумным узором клинообразных отметин, временными татуировками, которые на родном языке Ди рассказывали о вымышленных похождениях несуществующего персонажа. Серый летный комбинезон Виллика сменила на шаровары и короткую безрукавку из черной и очень комфортной, по ее словам, кожи. Мордашка с сомнением согласился, хотя и не понимал, как сочетается удобство и многочисленные клыки-талисманы и ожерелье из зубов неведомых животных. Автором украшений был Куббер. Надо же чем-то скрашивать, свободное от дежурств и работы время, и долгие часы ожидания, когда эскадрилья уходит в боевой вылет. Старший механик увлекался ювелирным делом. При иных обстоятельствах Мордашка чувствовал бы себя несколько стесненно. Новый варварский облик Дии возбуждал его. «97 — 97? переспросил он. — А почему мы не на полной? Твиллика грациозно повела обнаженным плечиком. — Кубер что-то говорил о повреждениях. Луч захвата не пошел челноку на пользу. Кубер утверждает, что он на разбой в нескольких системах. И починить, он ничего не может, потому что нет каких-то там нужных деталей. Командир обещал привести Канта, а до тех пор Кубер говорит, что пальцем о палец не ударит. Ну и так далее. Замечательно. А что еще говорит Кубер? Я просто так интересуюсь из любопытства. вдруг что-нибудь откажет, так хотелось бы знать заранее. Кел Тайнер сунул голову между спинками их кресел. Эта голова тоже выглядела необычно. Накладные усы и бородка, возможно, даже украсили бы Алдераанца, но только не в сочетании с огненно-рыжим париком. «Целостность обшивки вызывает сомнения», — сознался Тайнер. «По возвращении надо будет заштопать пару дыр. Но наша пташка в хорошей форме, не ругай ее». «Если мы не наткнемся по дороге еще на какой-нибудь разрушитель, все будет хорошо. Но ты меня успокоил. Давай-ка пока еще порепетируем». Кел прищурился, затем неторопливым, хорошо просчитанным жестом отбросил длинные волосы за плечо, а потом искоса глянул на мордашку, добавив этакое кокетливое движение, отчего огненная масса волос всколыхнулась. Этому Гарик его не учил, но признал – что вышло потрясающе. Завершающий штрих, чтобы все поняли, что перед ними жертва самовлюбленности и высокомерия. Дия тоже оценила находку. «Отвратительно». «В этом и замысел», — объяснил ей мордашка. «Ладно, затягивайте ремни и приготовьтесь ко взлету. Нас ждут великие дела». «Нет, обождите. кел вытащи, пожалуйста, Кастина из тайника и дай ему хорошего пинка. Командир особо настаивал на втором пункте». «Хватит с нас без билетников». Келл, ухмыляясь, отправился в салон, сложил одно из кресел и отбарабанил на переборке сложный ритм. Часть того, что со стороны казалось солидным куском внутренней обшивки, сдвинулась в сторону. Тайнер заглянул в открывшийся отсек. Секунду он ошарашенно пялился внутрь, даже нагнулся, чтобы взглянуть поближе. «Эй, тут нет Кастина». «Пусто?» «Я бы не сказал». Тайнер вытащил из отсека нечто лохматое в оранжевом комбинезоне и кожаном колпачке. «Поздоровайтесь с лейтенантом Кетчем». В обнимку с игрушечным эвоком Келл смотрелся восхитительно. Гарик восторженно заржал. «Слушай, ты никогда не задавал себе вопроса, каким образом он качует по территории? Может, он все же живой?» Тайнер ради проверки ткнул Эвока пальцем в живот, затем опять глянул в тайник. «А еще добрая душа, пожелавшая остаться в неизвестности, загрузила сюда кучу полезных предметов», — доложил он. «Пара бластеров, консервы и даже выпивка. Хальматская первосортная. Последнее неси сюда». Тайнер посадил лейтенанта Кетча обратно и запечатал отсек. «Обойдешься». «Я же генерал», — оскорбился мордашка. «А все генералы надираются на дипломатических миссиях долиловых ранкоров». Кэл уселся рядом с Твилликой и принялся упражняться в искусстве корчить рожи, которые становились все противнее и противнее. И буду продолжать, пока ты не забудешь о выпивке. Гарри Клорен страдальчески застонал. Победа за тобой, бунтовщик, Приготовься к старту.